Глава 46. Когда по моим ногам дугой проносится боль, я кричу и падаю на пол. Кровь брызжет на плитку. Мои легкие сжимаются, как кулаки, заставляя кататься по полу. Кажется, мое правое колено уцелело. Оно находилось за пределами дверного проема, когда магниты сработали. А моему левому колену, которое пострадала еще в холмстейке, не так повезло. Черная ткань штанов разорвана, и мне прекрасно видно зияющую рану на левой ноге. Она тянется от середины бедра до икры, обнажая тёмные мышцы, пульсирующие вены и белые блестящие кости. Лаклан вставил электромагниты в дверь. Но это моя ловушка. Моя чёртова ловушка! Как он, чёрт возьми, узнал о ней? Пистолет вылетел из кобуры. Его притянули электромагниты. Он отскакивает от дверной рамы и скользит по плитке, останавливаясь далеко от меня. Металлический узел из левого колена впечатался в дверной проём, а из раны на ноге торчит золотистый кабель. Он щелкает, извивается и искрится по плитке, пытаясь вновь подключиться к узлу. «Воспользуйся своим ремнем, быстро!» Я поднимаю дурманиный взгляд. Лаклан неподвижно сидит в кресле, бесстрастно наблюдая, как моя кровь образует на полу темный блестящий бассейн. «Тебе нужно перетянуть бедро ремнем, иначе ты истечешь кровью. У тебя повреждена артерия, дорогая. Тебе лучше поторопиться, ты скоро потеряешь сознание». Я выдергиваю пояс залитыми кровью пальцами и на ощупь затягиваю его вокруг бедра. «Сильнее. Еще». Дыша с трудом и стиснув зубы от боли, я дергаю ремень. «Хорошо. Прости, что пришлось причинить тебе боль, Катарина. Но я хотел убедиться, что мы сможем поговорить, прежде чем ты попытаешься меня убить. Я завязываю ремень и тяну за концы, чтобы еще сильнее стянуть ногу. Но рана продолжает пульсировать, а на плитку льется густая горячая кровь». Ткани в колене только сформировались после повреждений в хомстейке, и они еще хрупкие. Магнит разорвал их, словно нож, разрезающий фрукты. Я стискиваю зубы и затягиваю ремень покрепче. Думаю, у меня осталось не так много времени на разговоры, если я продолжу истекать кровью. лаклон несколько мгновений просто смотрит на меня, а затем кивает. Рядом со мной с шипением открывается ящик, из которого вырываются клубы холодного пара. И я вижу ряд шприцев с серебряной жидкостью. «Это исцеляющая сыворотка», — говорит он. «Она сработает быстрее, если поставить укол прямо в рану. Это последняя разработка, я сам ее создал». Прикусив губу, я достаю шприц. Я не доверяю Лаклану. Это слишком рискованно. Но лужа крови вокруг увеличивается с каждой секундой. Кровотечение так и не остановилось. Я чувствую, как падает давление. У меня просто нет выбора, остается лишь поступить так, как он говорит». Я зажмуриваюсь и ввожу иглу в растерзанное колено. «Моя девочка», — говорит он, — «молодец». Боль почти мгновенно стихает. Я роняю измазанный кровью шприц на пол и облегчённо вздыхаю. Кровь течёт медленнее, затем превращается в тоненькую струйку. Я приподнимаюсь на трясущихся руках и ползу спиной вперёд, пока не приваливаюсь к стене. Лаклан смотрит на меня, а выражение его лица всё такое же бесстрастное и непроницаемое. Я вспоминаю, как Кол мне сказал, что он мёртв. Я плакала по этому человеку. Я любила его. И, возможно, часть меня всё ещё любит. Это бы объяснило, почему так сжалось горло и колотится сердце. Я пришла сюда с пистолетом и твёрдым намерением воспользоваться им. Но сейчас, сидя здесь и глядя в глаза Лаклана, не знаю, смогу ли сделать это. Он кашляет кровью и выглядит так, словно серьёзно ранен. Бинты покрывают его лодыжки и стопы, а кожа вокруг руки и шеи покрыта волдырями и царапинами. «Похоже, тебе тоже больно», — говорю я. «И ты бы мог воспользоваться одним из этих шприцев». Он медленно переводит взгляд на забинтованную руку. «К сожалению, это невозможно. Я просчитался со временем, когда мне нужно было уйти из лаборатории Картекса, когда устроил взрыв. Генкиты повредили мою панель, когда сдетонировали. Я не рискую использовать исцеляющие технологии, пока она не восстановится». «Это на тебя не похоже. Обычно ты осторожен». Лаклан пожимает плечами, а затем вздрагивает из-за этого движения. И к моему ужасу, какой-то части меня все еще не по себе от того, что он мучается от боли. «Какой-то хакер ослабил наши системы», — говорит он. «И самоуничтожились быстрее, чем я предполагал». Я смущенно моргаю. Знает ли он, что этот хакер? Я. На секунду меня охватывает порыв рассказать ему, но вместо этого решаю сменить тактику. «Ты соврал мне о гипергенезе». «Ах, да, печальная необходимость. Я сделал это, чтобы помешать тебе копаться в панели. Ты бы обнаружила все слишком рано». «А что насчет мамы? Она была... Она вообще реальна?» На его лице мелькает какая-то эмоция, тень серьезных и настоящих чувств. «Реальнее некуда, Катарина. Я очень сильно ее любил, как и тебя. Но, как ты уже поняла, она не твоя биологическая мать. Я просто пристально смотрю на него. Мне нечего ему сказать. Ярость в моих глазах говорит все за меня. Предполагаю, ты хотела бы знать, как я изменил твою ДНК. Я киваю и стискиваю зубы». Кожа вокруг раны начала покрываться волдырями, но не похоже, что становится хуже. Скорее, края срастаются. «Как много ты вспомнила о проекте Заратустра?» — спрашивает он. Я задыхаюсь и выгибаю спину от того, что нога трясётся, а нервы горят. Обрывки окровавленной, разорванной плоти тянутся друг к другу, медленно стягивая рану. Н «Немного», — заикаюсь я. Перед глазами всё плывёт. «Только то, что ты использовал детей с отключенными генами, чтобы создать вакцину» не совсем так. Мы не создали вас с отключенными генами. Кодирование ДНК детей в проекте Заратустра выполнено самой природой. Именно ее следует благодарить за твой дар». Голова идет кругом. Он говорит о переносе генов. Два вида взаимодействуют друг с другом иногда делятся своей ДНК. В человеке есть гены растений, бактерий и даже вирусов, которые попали в наш геном в ходе эволюции. У меня перехватывает дыхание. «Ты использовал вирус?» Лаклон улыбается. «Конечно». Тебя с другими детьми заразили гидры, когда вы были еще скоплением клеток, а затем вырастили в баках в этой лаборатории. Большинство образцов погибли мгновенно, но некоторые выжили. Ваши клетки размножались так быстро, что вирус не смог за ними угнаться. Возбудители уничтожились, когда клетки начали делиться и самовоспроизводиться. А кусочки ДНК-гидры смешались с вашим геномом. Это изменило вашу клеточную структуру. Это создало и сформировало ваши тела. «Ты не моя дочь, ты дочь чумы». В комнате воцаряется тишина. Моё сердцебиение и дыхание переходят на усиленную чистоту. Укутанные туманом горы содрогаются, и, кажется, от моего грохочущего дыхания сотрясается даже здание. Но это дрожит не земля, а я. Моя личность разлетается, как корабль, врезавшийся в скалы. Я чувствую, как трещит мачта, а паруса рвутся в клочья. Я знала, что не такая, как все. Знала, что мои клетки изменили и перекроили, иначе я бы не пережила расшифровку вакцины. Знала, что Лаклан переделал и сломал меня, выковал что-то другое, но даже не догадывалась, насколько противоестественно моё существование. Я не просто необычная. Это даже не назовёшь генетической мутацией. Я создана, сформирована и переделана вирусом. Я даже не совсем человек. Но я видела свою ДНК, шепчу я, и там нет ничего, что подтверждало бы твои слова. В ней нет и следа гидры. «Оу, ты просто не сможешь увидеть этого. Генкиты рассчитаны на сканирование 46 хромосом и проверки на наличие дубликатов. Программа отбрасывает все, что выглядит как м, посторонние вещества. Поэтому твои дополнительные две хромосомы нельзя обнаружить при стандартном сканировании». «У меня 48 хромосом». Горло подкатывает тошнота. «Я поджимаю губы и борюсь с ней». «Не слишком радуйся этому. У Коула их 54» аузианы у Зианы 60, и даже в лучшие времена ее едва можно было бы назвать человеком. Твои дополнительные хромосомы не поддаются изменениям, но остальные 46 невероятно податливы. Ты хамелеон, дорогая. Мы можем маскировать лишь небольшие части тела, но ты буквально можешь стать кем угодно, перекодировав себя до основания. Каждое слово из уст Лаклана вызывает головокружение. Я прижимаю руки к холодному кафелю пола, пытаясь таким образом найти хоть какую-то опору. Так это мой дар? «Это ты изучал, когда вскрывал меня?» Он кивает. Короткое дёрганное движение. «Исследование помогло мне разработать процедуру, которой ты воспользовалась для расшифровки вакцины. Любого другого человека она бы убила, не успев закончиться. Вот почему мне понадобилась твоя помощь, Катарина. Я не хотел, чтобы ты пострадала. Мне никогда не хотелось, чтобы вообще кто-либо страдал. Вот почему я привёл этот план в действие. Вакцина — наш последний шанс, и от неё зависит выживание человечества. Каждый твой поступок направлен на то, чтобы освободить его. «Да тебе плевать на вакцину!» Я разговаривала с учеными Картекса. Они собирались притвориться, что скрывают вакцину, чтобы небеса выкрали ее и распространили среди живущих на поверхности. Это бы сработало, и ты это знаешь, но ты позаботился о том, чтобы добавить в нее какую-то мерзость. Ты знаешь, что я была в Саннивейле, видела оранжевые светодиоды на панелях и то, что они сделали с людьми. Ты убил их, и это не имеет никакого отношения к выживанию человечества. «О, это не так!» — повысив голос, говорит Лаклан. «Ты была так сосредоточена на вирусе, что не заметила. Гидра — не самая страшная наша угроза. Почему ты этого не видишь, дорогая? Я так старался, чтобы ты все поняла. С самого начала я делал это лишь для тебя. Саннивейл был для тебя, Катарина». Его глаза смотрят прямо в мои. И хоть я прижимаю руки к полу, чувствую себя так, словно мое тело обрушилось на скалы, о которые разбиваются высокие бушующие волны. Закрыв глаза, я вижу дронов в небе. Кровь и сломанные кости, оранжевые светодиоды на руках рычащих людей. Он сделал это все ради меня. Чудовище, которое никогда не было моим отцом. И именно я позволила ему это. Проложила маршрут. Это я во всем виновата. Но я не понимаю, — говорю я. В или творился кошмар. Дакс чуть не убил меня. В том городе не было ни одного человека, способного тебя убить, дорогая. Улыбаясь, произносит он. Возможно, ты и не помнишь, чему тебя обучали, но, поверь, тело помнит все. «Почему?» — плача, спрашиваю я дрожащим голосом. «Почему ты свел всех с ума?» «Ты не можешь свести людей с ума с помощью генсеха говорит Лаклан. «И ты знаешь это, Катарина. Скажи, как бы я мог контролировать этих людей с помощью кода? Скажи, как бы я мог заставить их убивать друг друга? Человеческий мозг слишком сложен для этого. Все, что можно сделать, — это подавлять их стимулировать какие-то способности, уже заложенные в нас». «Это и случилось в Санни-Вейле. Но я хочу, чтобы ты сама все поняла». Я моргаю. Боль в ноге все такая же мучительная, но разум проясняется. Я начинаю догадываться, о чем он говорит. Что он пытался показать мне во время того ужаса, творящегося в Санни-Вейле. Нечто подобное я не раз видела за последние два года, но никогда не связывала это вместе. Я закрываю глаза и вздрагиваю, когда все встает на свои места. Одичалые. Они заполнили Санни-Вейл. Такой бывает реакция на запах вируса. Это те же инстинкты, только используемые по-другому. «Инстинкты», — выдыхаю я, — «исследование, которое ты проводил на Коуле. Ты искал участки, где инстинкты закодированы в нашей ДНК. И нашел их». Он улыбается. «Верно. Я нашел их с помощью Коула и тщательно вычертил схему в нашем геноме. Нам нравится думать, что мы сложнейшие создания природы, что нас контролирует высокоразвитый разум. Но на самом деле, по большей части, нами движут инстинкты». Их уродливое лицо видно в каждом скандале, в каждом военном действии. Мы стараемся сдерживать их, но это все равно, что преграждать путь солнечному свету. Они пропитывают нашу жизнь, саму структуру общества. Я отмечал на схеме инстинкты Катарина, и один из них не смог проигнорировать. Один маленький ген, глубоко скрытый, запрятанный внутри нас. Это воплощение бешенства, проявления которого ты видела в Санни-Вейле. Гнев шепчу я. «Да, дорогая, гнев. Множество наших агрессивных поступков можно проследить до этого маленького гена. Запах зараженных не меняет сознание людей. Он просто активирует в них то, что было заложено с самого начала, первобытная часть нашего мозга присмыкающихся, оставшихся с тех времен, когда мы были дикарями. Я не порождал тот ужас, что ты видела в Саннивейле. Я просто выставил его на всеобщее обозрение». Я закрываю глаза и вижу в всполохи огня и рычащие толпы людей. Я вижу, как улица Сани Вейла заливает кровь. Но я видела это и раньше, чувствовала это годами. Слышала голос гнева, который шептал мне и молил об освобождении. Первозданный хаос. Тьма внутри меня, заносившая моими руками нож каждый раз, когда я убивала зараженного на второй стадии человека, чтобы выжить. Зверь. Я слышу его сейчас. Хоть он и прячется в моих клетках. Ядрышко зла, сжавшееся до одного гена. Когда я обнаружил его, то знал, что мы спасены, — говорит Лаклан. Человечество сможет, наконец, превратиться в высшую расу и оставить наше жуткое прошлое позади. Я пытался объяснить это Картексу, но они не понимали, что не вирус реальная угроза нашему существованию. Это гнев. Он контролирует нас со времен пещерного человека. Мы развязывали одну войну за другой на протяжении всей истории. И все из-за одного крошечного незначительного гена. Мы обречены, если не остановимся. И неважно, победим вирус или нет. И единственный способ спасти человечество — найти способ измениться. «Так вот, что ты делаешь?» — спрашиваю я. «С вакциной ты меняешь человеческие гены? Пытаешься перекодировать человеческую расу?» «Когда ты берешь яблоко с гнилым пятнышком, ты же не ешь его?» «Нет, ты объедаешь это место, Катарина. Гнев хоть и крошечный, но он сильно воздействует на нас, сдерживая связывая нас устаревшими инстинктами предков». «Когда-то мы бы без него не выжили, но сейчас он нам не нужен». «Ты вообще себя слышишь?» — выдыхаю я. «Не от тебя зависит этот выбор». «Он очевиден!» — глаза Лаклана расширяются. Человеческий мозг почти не эволюционировал за 50 тысяч лет. Компьютерный чип, которому всего 10 лет, ты посчитаешь древним. А мы работаем на оборудовании в 5 тысяч лет старше. Человечество должно развиваться, или оно умрет. «Но ты уничтожишь людей», — говорю я дрожащим голосом. Ты не помог людям в или ты разорвал их на части. Лакланд протягивает мне руку, покрытую волдырями, из которых сочится жидкость. Я хотел, чтобы ты осознала, насколько много тьмы у нас внутри. Вот почему мне пришлось это сделать. Ты должна была увидеть все моими глазами, иначе бы не поняла, что я пытаюсь сделать. Мне нужна твоя помощь, Катарина, которую ты обещала оказать много лет назад. Я определил инстинкт и подавил его с помощью вакцины, но эффект временный. С твоей помощью и даром, «Мы сможем сделать его постоянным». «Постоянным». Я закрываю глаза, чувствуя головокружение. Он хочет изменить ДНК всех людей на планете так же, как изменил мою. Перекодировать их гены. Идея ужасающая, но лишь потому, что она исходит от человека, который хочет навязать свою волю всему миру. Я видела гнев, чувствовала его и всегда буду стыдиться того, что делала в те моменты. Иммунитет, возбуждение, которое испытываешь после приема дозы. Если бы у меня появился выбор, я бы пошла на все, чтобы не превратиться в это чудовище. И была бы не единственной. «Так почему ты просто не расскажешь об этом людям?» – спрашиваю я. «Никто не захочет испытать это снова. Не после Гидры и того, что она сделала с людьми. Мы могли бы решить, как остановить это, отсечь в этом поколении. Ты же вырастил несколько детей чумы в баках. Так почему не придумал способ, как предоставить возможность сделать выбор будущим родителям?» Лаклан закрывает глаза и вздыхает. Но из-за обожженного горла этот звук кажется грубым. «А ты не думаешь, что я пытался, Катарина?» «Наверное, ну, с тысячу раз. Геном человека — это идеально сбалансированное уравнение с таким количеством переменных, что мы еще в них не до конца разобрались. Нельзя просто вырвать ген из него и ожидать стойкого результата. Вот почему гентех не может изменить естественную ДНК. Сердцевина, делающая нас людьми, постоянно и неизменно». Я пробовал выращивать образцы с удаленным геном гнева, но их мозг так и не сформировался должным образом. Когда-нибудь в будущем ученые узнают, как аккуратно отсечь этот кусочек от нас. Но сейчас мы можем положиться лишь на тебя. Что-то внутри меня трепещет. Я прижимаюсь к стене и пристально смотрю в глаза Лаклана. О чем ты вообще говоришь? Благодаря исследованиям с Коулом я смог выстроить схему расположения инстинктов в генах, и его дар показал, как их можно активировать или подавлять. Но ты действуешь на более высоком уровне. Твоя ДНК пишет саму себя. Твое тело может взять какофонию звуков и превратить их в симфонию. Твоя ДНК сбалансирует уравнение человечества каким-то невообразимым способом. Если ты поможешь мне, Катарина, если мы станем работать вместе, то сможем скопировать твой дар и поделиться им с миром. «Я понимаю, что ты хочешь изменить их», — шепчу я. «И хочешь переписать их ДНК, как поступил с моей, но не понимаю, какое отношение это имеет к инстинктам». Он улыбается. «Ты не осознаешь истинной красоты своих талантов, Катарина. Когда меняется твоя ДНК, то перекодируется не только твое тело. Твой разум раскрывается как цветок, имитируя личность человека. Чью ДНК ты приняла? Твой мозг перестраивается с такой легкостью, на развитие которой нам потребуются века. Ты можешь принять личности сильные стороны любого. «Мой, мой мозг!» — холод пронзает мое тело. «Что ты имеешь в виду?» — лаклон смеется. Ты всегда была смешленой, дорогая, даже в детстве. Ты решала головоломки быстрее, чем другие, и всегда помнила, что о тебе говорили. Но изменения начались рано, и большая часть твоего интеллекта переняла от меня. У тебя не только мое лицо, Катарина. Я также отдал тебе свой разум.